День был, на удивление, спокойным, словно море после налетевшего шторма, ровная тяжелая гладь под льющимся с небес расплавленным золотом солнца. Почти все разъехались, и на стоянке не осталось машин. В доме царила тишина, выключен был даже вечный орущий телевизор в гостиной. Пилар совсем недолго поколдовала на кухне, да и ушла во двор. Сидела там под навесом, смотрела на гуляющих кур и индюков и что-то негромко напевала. Аля маялась бездельем. Почитала, поела, запустила стирку, прошлась до дальних зарослей деревьев, где задумчиво покатала ногой несколько охренных кирпичей. Неужели тут есть какие-то древние развалины неподалеку? Чисто теоретически тогда можно было вычислить, где она. Но отказалась от этой мысли. Гиды рассказывали, что местные жители до прибытия археологов довольно лихо растаскивали камни из пирамид и дорог, построенных майя, на свои нужды. Эту славную традицию заложил еще завоевавший Мексику Кортес с последователями. Они не просто разрушали языческие храмы индейцев, а строили из этих же камней храмы христианские. С точки зрения Али это было нелогично. Если верить в богов старых и новых всерьез, то наоборот, кровавая магия, напитавшая камни, извратит и исковеркает слова, которые будут произносить священники под высокими сводами, направит чистую веру прихожан на службу жестоким богам этих мест». Но, может, они верили, что единый христианский бог окажется сильнее десятка индейских, а если что, призовет на помощь воинство святых. Когда солнце уже немного устало золотилось на верхушках деревьев, на ранчо вернулся Сантьяго. Она выбежала к нему с такой радостью, будто и правда ждала, а не заскучала до отупения от безделья. И застыла залюбовавшись ловко спрыгнувшим с подножки высокого джипа мужчиной. Выглядел он строго и стильно. Чёрные джинсы, чёрная рубашка, расшитая белыми узорами, белая шляпа с загнутыми полями и крупная серебряная пряжка на ремне с чеканкой в виде стилизованного под рисунки Майя-змея. Если бы Али было 15 лет она бы отдалась ему прямо на стоянке. Впрочем, она и в свои 30. Вслед за его машиной подъехали еще два минивэна, из которых выгрузилась большая часть банды. Сантьяго сдернул с плеча рюкзак и поманил Алю к себе. Вручил ей бумажный пакет из магазина белья и упаковку тампонов. Проходящий мимо знакомец в глубоко надвинутой шляпе и с перемотанным бинтами плечом что-то негромко бросил по-испански и заржал. Тяжелый взгляд сверлил его спину, пока он не скрылся в доме. Аля даже поежилась, когда Сантьяго вновь посмотрел на нее, ощутив предназначенную не ей ярость. Но темные глаза мгновенно потеплели. «Пожалуйста, не выходи вечером из комнаты», — попросил змей. «Сегодня соберутся очень непростые люди. Не надо тебе там мелькать». Она дернула подбородком, но по пути в дом быстро покурила на задворках и завернула к холодильнику, чтобы запастись едой. Еще более непростых людей, чем она уже встретила, Аля не готова была увидеть». Однако любопытство было все-таки сильнее страха, и когда с темнотой стали пребывать гости, она время от времени все-таки высовывала нос, стараясь не попасться им на глаза, и прислушивалась через дверь к голосам, когда они звучали в коридорах поблизости. В гостиной потихоньку собирались коренастые черноволосые мужчины в ковбойских шляпах и ярких рубашках. Их лица были изборождены морщинами настолько глубокими, что в них почти целиком прятались шрамы, появляясь на поверхности только чтобы пересечь бровь или подбородок. За ними следовали мальчишки возраста Хесуса с оружием за поясом, выставленным на показ. Они все обращались к Сантьяго Каан, и слышать это было непривычно. Общались, конечно, по-испански, и выдернутые Али наугад знакомые цифры ей, конечно, ни о чем не говорили. Мелькали в коридорах и свои, например, тот в шляпе с забинтованным плечом, правда, теперь у него почему-то было еще разбито лицо. Один раз она чуть не попалась, почти угодив под быстрый, как пуля, взгляд самого старого из прибывших с длинными, почти полностью седыми волосами, но успела юркнуть обратно в спальню и с бьющимся сердцем быстро задвинуть засов. После этого уже не рисковала и сидела, прислонившись к спинке кровати, играла в какую-то тупую мобильную игрушку с шариками, не в силах сконцентрироваться достаточно, даже чтобы что-нибудь почитать. В какой-то момент Али показалось, что все уже закончилось, настолько тихо было в доме. Она приотворила дверь и на цыпочках двинулась по коридору, но, заглянув за угол, увидела, что у входа в гостиную стоят два парня в черных рубашках, и их большие пальцы цепляют край ремня прямо рядом с рукоятями пистолетов. Аля снова вернулась в спальню, но уже не могла сосредоточиться и на шариках. В воздухе нервной взвесью дрожало агрессивное напряжение, которое чувствовалось даже через две двери и несколько метров коридора. Вряд ли они обсуждали там, какой торт заказать на вечеринку, три шоколада или красный бархат. После вчерашней неудачи эта встреча виделась особенно не к добру. Или они всегда так собираются, если что-то пошло не так. Обсуждают пути выхода из кризиса, подбадривают главаря, делятся своими историями и пьют ромашковый чай. Аля нервно усмехнулась. Все, что она знала о криминале, она знала только из сериалов. Даже опыт жизни в Солнцево ничем не помогал. Район как район. Фонари освещают асфальтированные дорожки, а в лифте антивандальное зеркало, и гопники вежливо здороваются, когда проходишь мимо них в подъезд. Только уже ближе к полуночи дверь в спальню, наконец, скрипнула, и Аля резко развернулась. Как же она забыла задвинуть щеколду? Это оказался Сантьяго уже без шляпы и в наполовину расстегнутой рубашке, которую стянул раньше, чем захлопнул за собой дверь, он устало скользнув взглядом по напряженно вытянувшейся Али и проворчал: "Я для кого ночнушку покупал? Опять будешь в платье спать? Сейчас переоденусь", откликнулась она. Не хотелось показаться совсем уж неблагодарной, но и признаться в том, что она ожидала от бандитской встречи на высшем уровне всего, чего угодно, и не хотела оказаться полураздетой, если дела окажутся плохи, тоже не собиралась. Когда она вернулась из душа в подаренной белоснежной сорочке до пят, он валялся на кровати, привычно голый и непривычно, с бутылкой пива в руке. Все остальные парни время от времени позволяли себе выпить. Змея же Аля видела с чем-то алкогольным впервые. Укатали беднягу серьезные люди».